Оставшись вдвоем, мы сидели молча. Лилли грызла подрумяненные на огне ломтики хлеба. Они хрустели у нее на зубах. Меня раздражал и этот хруст, и ее испытующий взгляд, которым она окидывала меня. — Это вы стукнули лампой по голове Майлса? — наконец спросила она. — Он что, говорил вам? — Сказал, что у вас была небольшая размолвка.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 «Майлз говорит, что больше не будет играть ни в бридж, ни в трик-трек. Вам известно об этом?» «Да, кое-что». «А мне вы скажете?» «Нет». «Путанный человек этот, Майлз, с его неуемным пристрастием к деньгам, любым деньгам. Будьте осторожны с ним». «Благодарю за предупреждение». Она наклонилась ко мне и прикоснулась к моей руке. «Как хорошо нам было во Флоренции!» — нежно проговорила она. «Мне мучительно хотелось обнять ее, прижать к себе и умолять, не глядя ни на что, не теряя ни минуты, бежать со мной. Лили!» — задыхаясь глухо, проговорил я. Она отдернула руку. Фабиан вернулся с мрачным видом.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 «По соседству со мной». Лилля поцеловала меня в щеку. Фабиан дружески пожал руку, предупредив, что утром до отъезда в Цюрих хочет побывать со мной в местном музее. От выпитого немного кружилась голова, но спать не хотелось. Вынув из ящика чистый листок бумаги, я почти машинально стал записывать в графу «Приход». «Приз».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 Я ничего не знал ни о нем, ни о его прошлом, чтобы судить о степени его порядочности. Завтра надо будет потребовать письменного, юридического оформления наших деловых взаимоотношений. Но независимо от этого, все время не спускать с него глаз. Когда я, наконец, заснул, мне приснился мой брат Хенк. С печальным лицом сидит он за счетной машинкой,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 Дорога почти пустынная, море с левой стороны шоссе невозмутимо спокойное. Фабиан не спеша осторожно вел машину, и мне было приятно сидеть рядом с ним, вновь переживая удачи вчерашнего дня. Мы не разговаривали, но когда выехали из Ниццы и именовали аэропорт, Фабиан вдруг сказал, «Не считаете ли вы, что меня следует ознакомить со всеми обстоятельствами?» «Какими обстоятельствами? Как попали к вам деньги? Почему вы уехали из Соединенных Штатов Америки? Полагаю, вам что-то угрожало? Кстати, я и теперь разделяю с вами опасность, не так ли?» «До некоторой степени», — согласился я. Фабиан кивнул. От подножия Приморских Альп мы стали взбираться по извилистой дороге, петлявшей среди виноградников сосновых и оливковых рощ с их благоуханным пряным ароматом. В этом блаженном краю, под яркими лучами средиземноморского солнца, рассеивалось представление об опасности где-то там, на темных улицах далекого ночного Нью-Йорка, в совершенно ином мире.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 Фабиан молча, не перебивая, выслушал мой рассказ, а затем сказал, допустим, что дела наши и дальше пойдут так же успешно, и, скажем, через некоторое время мы сможем вернуть взятые вами сто тысяч, и у нас еще останутся вполне приличные средства. Стали бы вы в таком случае разыскивать владельца денег, чтобы возвратить их?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 поморщился Фабиан. «Когда-нибудь прежде вы имели дело с гангстерами?» «Нет, никогда. Так же и я. Возможно, это наше преимущество. Мы не знаем, как они там рассчитывают, потому не попадем в какую-нибудь опасную ловушку, пытаясь переиграть их». «Как мне кажется, до сих пор вы поступили правильно». «Все время разъезжая», — продолжал Фабиан. «Пока надо и далее переезжать с места на место. Вы же не против путешествий?» «Наоборот, люблю их, особенно теперь, когда могу позволить себе». «Не казалось ли вам иногда, что эти люди, может, вовсе и не гангстеры?» «Нет». «Некоторое время тому назад я читал в газетах об одном человеке, который погиб...»